87. Саадия, гаон В века, последовавшие за Великим Восстанием и Восстанием Бар-Кохбы, главный центр еврейского религиозного творчества переместился из страны Израиля в Вавилонию, в современный Ирак. Именно в крупных вавилонских ешивах, в городах Сура, Негарда, Пумбердита появился канонический текст Талмуда, известный сегодня как Вавилонский Талмуд. С 3 века лидеры вавилонских иешив именовались Геоним, в единственном числе Гаон, слово в современном иврите, обозначающее что-то вроде гений. Геоним, духовные вожди вавилонского еврейства, отвечали на религиозные вопросы, ставившиеся всем еврейским миром, и контролировали назначение Рейш-Галута, политического лидера вавилонского еврейства. За все пять веков существования института Геоним, лишь один из них не был родом из Вавилона. Это египетский еврей садия бен Йосеф. В назначении выходца из Египта на пост главы Иешивы в Суре отразился беспрецедентный авторитет, которым он пользовался. Саадия был не только самым знаменитым ученым своего времени, но и пламенным лидером, не отступавшим перед натиском противников. Саадия отказался поддержать правовые финансовые распоряжения, которые сделал рейш-галута Давид Бензакай. Тот продолжал давать давить на, на Саадию, и в конце концов в еврейской общине возник серьезный раскол. Саадия назначил другого рейш-галута, а Давид Бензакан другого Гаона. Постепенно взаимные обвинения становились все более резкими и нелепыми. Например, противник Саади обвинил его в подкупе государственных чиновников в субботу. Абсурдное обвинение. Только много лет спустя богатейший еврей Багдада-банкир арон наконец сумел примирить их. Но Саади вошел в историю своими трудами, а не политическими битвами. Прославили его книга «Веры и мнений» первым систематизированным философским объяснением иудаизма. То, что эта книга, созданная в X веке, продолжает издаваться, английское издание вышло в Ельском университете спустя 10 веков после ее написания, свидетельствует о ее значении. Сааде также перевел Библию на арабский язык и составил молитвенник для евреев, говоривших по-арабски. Известен Сааде и критикой караимов, еврейской секты, проповедовавшей библейский фундаментализм и притягивавших к себе многих ортодоксальных евреев. Саадия попытался показать, что слишком буквальное понимание Торы делает его становления зачастую просто бессмысленными. О масштабах последующей полемики можно судить по опубликованному в 19 веке сборнику «Караимские литературные оппоненты Гаона Саадия», куда вошло 49 полемических трудов, направленных против того, в ком караимы видели своего главного оппонента среди евреев. Заслуги Саадии Спустя два века после его смерти по достоинству оценил Рамбам. В своем иеменском послании великий еврейский мыслитель писал, если бы не Саадия, Тора могла бы исчезнуть из среды евреев.